Глава восьмая. Царство тела. Это ваше тело, ваш величайший дар, полный мудрости, которую вы не слышите, печали, которую вы считали забытой, и радости, которую вы никогда не знали. Марион Вудман. Возвращение к себе домой. Размышления о воспитании женского тела и души. Наши тела — это сосуды, через которые мы получаем информацию, храм, в котором мы познаём самих себя. Как и в любом храме, чем большее уважение мы проявляем к нему, тем более священным и знакомым становится его пространство. Если наши тела забиты с сахаром, алкоголем и полуфабрикатами, если мы не получаем достаточного количества физических упражнений или сна, Если наши гормоны не сбалансированы, становится трудно попасть к алтарю. И наоборот. Когда мы учимся внимать своему телу и прислушиваться к его посланиям, нам становится легче получить доступ к мудрости наших самых сокровенных частей. Часто тревога передаётся нам через физическую сферу. И зачастую присутствие тревоги является сигналом предупреждающим о необходимости позаботиться о нашем физическом теле. При работе с тревогой я рекомендую начинать с самых основ, то есть с тела. Тело является фундаментом хорошего самочувствия, поэтому, когда появляется тревога, лучше всего спросить себя, все ли основные физиологические потребности удовлетворены. Когда мои дети чем-то взбудоражены, Я всегда в первую очередь интересуюсь физической сферой. Ты хорошо выспался прошлой ночью? Ты сегодня хорошо ел? Может, тебе нужно немного побегать? Ты съел слишком много сахара? Я задаю те же вопросы и себе, добавляя вопрос, связанный с гормонами. Физические симптомы тревоги. Поскольку мы привыкли жить с высоко поднятой головой, мы склонны игнорировать потребности нашего тела до тех пор, пока они не выльются в болезнь или тревогу. На самом деле, один из самых эффективных методов привлечения внимания психики это проявление тревоги на физическом уровне. Конечно, иногда симптом — это просто симптом, в отличие от тревоги. И важно исключить физические заболевания, прежде чем рассматривать соматические симптомы как метафоры. Поэтому беспокойному уму понравится идея пройти полное медицинское обследование и получить чёткое заключение специалистов, прежде чем двигаться дальше. Если от последней фразы у вас похолодело внутри, знайте, вы не одиноки. Всякий раз, когда речь заходит о здоровье, мы рискуем попасться в ловушку тревоги. О боже, она только что сказала, что этот конкретный симптом действительно может означать, что со мной что-то не так. Завтра же отправляюсь к врачу. Стоп. Сделайте глубокий вдох. А теперь ещё один. Попробуйте посмотреть на этот момент, как на повод обратиться к вашему любящему родителю. И представьте, что вы можете сказать, чтобы успокоить этот возникший импульс. Это может звучать так. «Страшно подумать, что у меня может быть что-то серьёзное». подтверждение. Но велика вероятность, что всё в порядке. Реальность. Такое со мной уже бывало. Помнишь, как я решил, что у меня... Здесь следует ссылка на случай, когда вы повелись на блеф тревоги. Оказалось, что я в полном порядке. Если мне нужно пройти полный медицинский осмотр, то я запланирую его. Но давай продолжим слушать. и полюбопытствуем на что еще могут указывать эти физические проявления тревоги любопытство как я уже говорила в первой главе для беспокойного ума чтение списка физических проявлений может быть очень успокаивающим так что в следующий раз когда у вас перехватят дыхание или поднимется температура вы можете сказать это тревога вместо того чтобы позволить страху убежать с эстафетной палочкой нового эпизода. Давайте рассмотрим более углубленный список физических симптомов тревоги. Распространенные физические проявления тревоги включают в себя стеснение в груди, комок в горле, слабое дыхание, вам трудно глотать, чувство тяжести в животе, потеря аппетита, бессонница. Дрожь, жжение или зуд, боли в груди, слабость, озноб, тошнота, беспокойство, частое мочеиспускание, учащенное сердцебиение, укачивание в транспорте, мышечные судороги, рвота, головные боли, напряжение во лбу, трудности с речью, трудности с дыханием, ощущение нереальности происходящего, боли в желудке, расстройство пищеварения, диарея, коллет в боку. Многие из этих симптомов могут быть проявлениями эмоциональных потребностей, а также свидетельством неправильного образа жизни. Наиболее распространённые аспекты физического здоровья, способные усугубить тревогу, это уровень сахара в крови, еда, алкоголь, физические упражнения, сон и гормоны. Для многих людей тревога может быть сигналом о необходимости обратить внимание на эти важные аспекты своего «я». Некоторые базовые советы относительно этих аспектов – могут помочь вам завести новые здоровые привычки, которые помогут снизить тревогу и поддерживать физическое здоровье и ясность ума, а также оставаться энергичным и не терять самообладание. Низкий уровень сахара в крови и тревога. Для оптимального состояния здоровья мы нуждаемся в постоянном балансе белков, углеводов, клетчатки и минералов. мы также должны ограничить потребление стимуляторов, особенно если у нас повышена чувствительность. Под стимуляторами я подразумеваю сахар, кофеин, алкоголь и наркотики. На повседневной основе это выглядит приблизительно следующим образом. В течение одного часа после пробуждения съешьте что-нибудь с высоким содержанием белка, низким содержанием сахара и некоторым количеством углеводов. Каждые 2 часа перекусывайте чем-то с высоким содержанием протеина. Ешьте овощи без ограничений и побалуйте себя некоторым количеством фруктов. Три раза в день питайтесь блюдами с высоким содержанием белка, низким содержанием сахара и небольшим количеством углеводов. Если вы испытываете трудности с поддержанием стабильного уровня сахара в крови, можете перекусить перед сном. Когда уровень сахара в крови падает, приходится ждать до следующего утра, чтобы ваше тело восстановилось. Вот почему так важно поддерживать уровень сахара в крови стабильным в течение всего дня, принимая пищу вскоре после пробуждения и регулярно питаясь в течение дня. Симптомы низкого уровня сахара в крови с сайта everydayhealth.com Тревога когда уровень глюкозы падает слишком низко, ваше тело даёт команду надпочечникам вырабатывать гормон эпинефрин, также известный как адреналин, который сигнализирует печени, что необходимо произвести больше сахара. Всплеск адреналина может вызвать у вас чувство тревоги. Бессонные ночи. Ночная гипогликемия, которая достаточно широко распространена, может вызывать ряд нарушений сна. Гипогликемия – снижение уровня сахара в крови ниже нормы в 3,5 моль на литр. Симптомы включают в себя ночную потливость, ночные кошмары, эпизоды внезапного пробуждения и крика, а также чувство беспокойства и замешательства после пробуждения. Перекус перед сном может уменьшить частоту и тяжесть нарушений сна. Эмоциональная нестабильность. Перепады настроения и внезапные эмоциональные всплески, не характерные для вашего обычного поведения, относятся к числу неврологических симптомов гипогликемии, включая иррациональные вспышки, случайный или истерический плач, неконтролируемый гнев и сильное желание, чтобы вас оставили в покое. Умеренные изменения настроения которые могут быть не столь серьезными например общая раздражительность также могут быть сигналом того что уровень сахара в крови снижен. вы также можете заметить, что чувство безотчетного страха и навязчивые мысли становятся более выраженными когда уровень сахара в крови падает. учитывая эти мгновенные изменения в вашем теле при понижении уровня сахара в крови, вы можете легко понять Почему я? Прежде всего рекомендую обращать внимание на ваше физическое состояние. Пытаться вести дневник или медитировать, когда уровень сахара в крови падает, всё равно что пытаться завести машину, перебирая двигатель, вместо того, чтобы сначала проверить наличие бензина. Ваш уровень сахара в крови – это ваше топливо. Если вы столкнулись с тревогой, вам следует держать бак полным. Еда и тревога многие люди замечают сильную связь между тем что они едят и уровнем их тревожности точно так же как родители должны ответственно подходить к рациону их детей, так и вы должны решить что заставляет вас чувствовать себя живым радостным и любимым и наоборот что заставляет вас чувствовать тревогу уделить внимание тому, что вы едите значит спросить себя, что заставляет меня чувствовать себя хорошо, что помогает мне мыслить чётко, а что делает меня раздражительным, тревожным и замкнутым. Спросите себя, что вы чувствуете, когда употребляете сахар, кофеин, алкоголь, никотин, марихуанну безалкогольные напитки, чипсы, молочные продукты, зерновые продукты. Приём стимулирующих веществ усилит вашу тревогу, возбуждая вашу нервную систему. Хотя кофеин и сахар не оказывают отрицательного воздействия на всех, я обнаружила, что у подавляющего большинства моих клиентов тревога уменьшается, когда они уменьшают или исключают эти вещества из своего рациона, и они оказываются более доступными для общения с самими собой и с окружающими. Требуется дисциплина, чтобы удалить некоторые продукты из вашего рациона. Но вы должны научиться говорить себе: "Я знаю, что ты хотел бы есть печенье каждый день, но я вижу, что оно вызывает у тебя тревогу или раздражение. Поэтому нам придётся сделать перерыв и какое-то время его не есть". Каждый человек имеет свой собственный уровень толерантности к токсинам или аллергенам, поэтому очень важно чтобы вы оставались на связи со своим телом и замечали влияние различных продуктов питания на ваше эмоциональное состояние. Нет никаких общих правил, когда речь заходит о еде. Есть только ваше отношение к ней и собственному телу. Примечание. Мне легко сказать «сделайте перерыв». Но если вредная еда или наркотики заменили для вас полноценное питание или стали способом избежать неудобных чувств, то так просто отказаться от них уже не получится, поскольку это стало скорее зависимостью. Тогда внутренняя работа становится глубже и дольше и требует постоянной внутренней настройки, чтобы перестать отказываться от себя и узнать, что значит любить себя на всех уровнях. Это не произойдёт быстро, но, возможно, будет посеяно ещё одно семя, которое вдохновит вас на эти действия. Алкоголь и тревога. На выходных у меня были приступы паники. Делится со мной клиентка во время сеанса в понедельник. Я так хорошо себя чувствовала в последние две недели, но эти выходные, кажется, отбросили меня на пять шагов назад. Расскажите мне о своих выходных. прошу я. Но в пятницу вечером мы с моим парнем пошли на вечеринку с друзьями, и я выпила пару коктейлей. Затем в субботу мы пошли на свадьбу, где выпили слишком много. Я проснулась в воскресенье утром, чувствуя себя довольно паршиво. И остаток дня я провела со знакомым чувством тревоги. Все мои привычные навязчивые мысли закрутились в моем мозгу. Что, если я недостаточно люблю своего парня? Что, если я лесбиянка? Вы же знаете, как это бывает. Да, знаю. У вас есть какие-нибудь идеи насчёт того, что могло это спровоцировать?» Спрашиваю я, хотя уже знаю ответ. «Думаю, алкоголь. Скорее всего». Просто поразительно, сколько раз этот разговор повторялся у меня с бесчисленными клиентами. И решение кажется простым. Если научно доказано, что алкоголь увеличивает тревожность, то отказ от него или значительное сокращение потребления уменьшит тревогу. Но когда я предлагаю этот шаг, то часто встречаю сопротивление. Подобного не случается, когда я предлагаю исключить сахар, глютен или зерновые. Их нелегко убрать из своего рациона, но они не имеют такого социального статуса, как алкоголь. Мы живем В алкогольно-зависимом обществе алкоголь используется в качестве социальной смазки и стал настолько привычной опорой для большинства людей в вопросе социальных контактов, что они чувствуют себя потерянными без него. Парадокс заключается в том, что положительный эффект алкоголя длится значительно меньше, чем негативные последствия его употребления. В случае высокочувствительных людей – Это тревожное похмелье может длиться несколько дней. Стоит ли жертвовать своим душевным благополучием ради пары стаканчиков? Многие из моих клиентов говорят, что они чувствуют себя лучше, когда полностью исключают алкоголь из своей жизни. «Мне правда лучше, если я вообще не пью», — говорят они. Другим хватает выпивать полстакана вина два раза в месяц. Но для того... Чтобы осуществить эти изменения, им сначала приходится преодолеть своё сопротивление. Порой корни этого сопротивления лежат в том, что у человека всегда были трудности в социальном плане, и он самостоятельно диагностировал у себя наличие социофобии. Когда я слышу о такой самодиагностике, я задаю следующие вопросы. «Вам некомфортно находиться в небольшой группе людей?» Или только при большом скоплении народа? Только при большом скоплении. Вы испытываете трудности в социальном общении, когда находитесь в группе людей с общими интересами? Нет. Каков ваш любимый способ общения? В небольшой группе или один на один? Один на один. Тогда я предлагаю свой диагноз. Вы не социофоб. Вы интроверт. Когда вы знаете себя и свои сильные стороны, вы можете перестать пытаться втиснуться в предписанной культурой образ классных и весёлых. Клиенты часто делятся со мной тем, что когда они перестают пить и веселиться по выходным, их друзья или соседи по комнате начинают называть их скучными. «И что?» – парируют они. «Мне с моей жизнью не скучно. Я счастлив и живу без всяких тревог». Требуется мужество, чтобы выйти за рамки. Нет никаких сомнений в том, что мы живем в экстравертном и пьющем обществе. Отступив от этой модели, вы выходите из мейнстрима. Но выбирая отказ от вечеринок и алкоголя, вы делаете очень важное дело, что не только демонстрирует ваше уважение к самому себе, но и ставит ваше желание избавиться от тревоги выше вашего желания вписаться в общепринятые нормы. Физические упражнения Когда речь заходит о тревоге, физические упражнения являются одновременно и профилактикой, и лечением. Когда мы регулярно занимаемся спортом, мы делаем наше тело менее привлекательной средой для тревоги, а когда тревога пробуждается, физические упражнения уменьшают её интенсивность. Физические упражнения – это в буквальном смысле лекарства, поскольку они провоцируют выработку эндорфинов и норадреналина, которые сохраняют ясность ума и улучшают способность справляться со стрессом, самооценку и сон. Американская ассоциация тревожных и депрессивных расстройств утверждает, что простая прогулка или другие виды физической активности могут оказать действие, подобное приёму аспирина при головной боли. А исследование Гарвардской медицинской школы показало, что физические упражнения могут быть столь же эффективны, как и антидепрессанты при более продолжительном действии. Человеческие тела созданы для того, чтобы двигаться в течение всего дня, но наша жизнь становится всё более сидячей. На протяжении большей части человеческой истории Физическая активность являлась важной частью жизни людей. Другими словами, людям не нужно было специально заниматься физическими упражнениями, поскольку образ жизни – охота, приготовление пищи, поиски воды, стирка – поддерживал их тела в форме. Поскольку современная работа в основном носит сидячий характер, мы должны сами заботиться о своей двигательной активности. Приобретя в удобствах, мы потеряли в отношении к здоровью. Если вы ведёте малоподвижный образ жизни, одно из сообщений вашей тревоги — это «вставай и начинай двигаться». Многие люди испытывают трудности с тем, чтобы найти такие упражнения, которые они могли бы выполнять постоянно. На них также часто давят убеждение, что упражнения — должны составлять определенную программу. Нам нужно двигаться. Но это не значит, что мы должны посещать тренажерный зал и страдать на занятиях аэробикой пять раз в неделю, если мы этим не увлекаемся. На самом деле, согласно Американской ассоциации тревожных и депрессивных расстройств, психологи, изучающие влияние физических упражнений на снижение тревоги и депрессии, говорят о том, что по своему воздействию десятиминутная прогулка может сравниться с 45 тренировкой. Без сомнения, большинству из нас приходится прилагать усилия, чтобы заставить свое тело двигаться. Вы не станете заниматься тем, что вам не нравится. Если тренировки кажутся вам тяжелой работой, то будет очень трудно побороть сопротивление. Чтобы суметь это сделать, важно начать с малого. с того, что вам действительно нравится. Обычно это что-то, имеющее вторичную выгоду, например, ходьба во время разговора с другом или работа в саду, совмещенная с пребыванием на воздухе. Постарайтесь найти упражнения, которые кажутся вам приятными и одновременно полезными, если еще этого не сделали. Сон. Когда дело касается тревоги, сон — Это сложная тема для обсуждения. Вы знаете, что достаточное количество сна полезно для здоровья и способствует уменьшению тревоги. Но если вы страдаете бессонницей, сон сам по себе является для вас источником беспокойства. В таком случае очередная проповедь о важности сна только создаст еще большую тревогу. А поскольку тревога и бессонница идут рука об руку, в США ежегодно диагностируют нарушение сна у 60 миллионов человек. Вполне вероятно, что вы тоже страдали или страдаете ей. Вот что я скажу. Если вы недостаточно спите, и это происходит из-за вашего образа жизни, например, вы слишком поздно ложитесь спать, так как играете в видеоигры или смотрите видео на YouTube. Подумайте о том, чтобы изменить его. Как любящий родитель заботится о том, чтобы его ребёнок ложился спать вовремя, так и наш внутренний родитель должен сказать «Я знаю, что ты хочешь посмотреть ещё один ролик, но пора идти спать». К примеру, если вы подсели на какой-нибудь сериал, вам придётся приложить немало усилий, чтобы освободиться от магического притяжения экрана. Но если вы сможете напомнить себе, что просмотр лишней серии не стоит того, чтобы ходить весь следующий день усталым, у вас будет больше шансов сделать правильный выбор. Однако, если вы не высыпаетесь, потому что страдаете бессонницей, хоть и ложитесь вовремя, слушайте дальше. Бессонница имеет множество причин, каждая из которых является вестником из одного или нескольких царств самости. тело сердца, ума или души. Бессонница может намекать, что вам нужно больше заниматься спортом или научиться регулировать уровень сахара в крови. А может, она говорит, что вы не уделяете достаточно времени душе в течение дня, поэтому она будет вас, чтобы вы могли впитать тишину ночи. Бессонница – один из самых мощных инструментов тревоги, так как легко заглушить её в суете и шуме дня, но гораздо труднее игнорировать в тишине и темноте ночи. Чем глубже вы обратитесь к своей тревоге и чем лучше услышите то, что она хочет сказать вам в 3 часа ночи, тем крепче станет ваш сон. Гормоны. Гормональные изменения, как и тревога, предупреждают вас не только о физическом, и душевном дисбалансе. Мы живём во времена безудержной пропаганды, которая стремится очернить женщин и замолчать их физиологические особенности, связанные с гормональными всплесками в период месячных и менопаузы. Мы даже назвали неделю перед началом менструации синдромом ПМС. Любые эмоции или потребности – которые женщина выражает на фоне повышенного гормонального фона, часто обесцениваются как ей самой, так и окружающими пренебрежительным заявлением. Это всего лишь гормоны. Существует мнение, что гормоны делают женщин сумасшедшими и иррациональными. Правда заключается в том, что в эти моменты женщины лишаются определенных гормонов, которые обычно создают буфер, поэтому мы можем лицезреть поведение, которое обычно подавляется. Мы не сумасшедшие, просто в такие моменты мы видим то, что было скрыто от нас в течение нескольких недель или десятилетий в случае менопаузы. Иной раз нам не просто выразить свои намерения в ясной и доброжелательной форме, но само содержание не может быть сведено на «нет», уничижительным заявлением, что это просто гормоны. Кстати, если последняя минута записи вызвала в вас тревогу, потому что подобные мысли в эти дни более интенсивны, и вы задаетесь вопросом, стоит ли вам принимать их за истину, вспомните, что тревожные мысли – это лишь вспышки переживаний, указывающие, на что вам стоит обратить внимание. Если вы примете эти мысли за чистую монету, то попадёте в кроличью нору тревоги. Но прислушавшись к ним, вы начнёте понимать их послание. Подробнее о работе с такими мыслями мы поговорим в следующей главе. Нет никаких сомнений в том, что гормональный дисбаланс может ударить по вашему самочувствию. Гормоны могут вызвать тревогу, А тревога, в свою очередь, может повлиять на выработку гормонов. Другими словами, иногда сообщение о тревоге заключается в том, что существует гормональный дисбаланс, и, уделив внимание различным аспектам четырёх царств вашего «я», вы можете этот гормональный баланс восстановить. Если вы стремитесь сбалансировать свои гормоны, я призываю вас к осторожности. Медицина – стремится искоренить неприятные симптомы, известные как предменструальный синдром или ПМС, назначая лекарства, обычно противозачаточные таблетки. Однако таблетки не только не устранят коренные причины гормонального дисбаланса, но и могут сами вызвать тревогу. Если периоды начала или усиления вашей тревоги совпадают с началом приема таблеток, как это было у многих моих клиентов, Я призываю вас рассмотреть другие методы устранения вашего гормонального дисбаланса. Самый эффективный способ – это работа с опытным натуропатом. Натуропат – специалист по натуропатии, разновидности альтернативной медицины, которая основывается на вере в способность человеческого организма к самоисцелению при помощи природных средств. Если для вас такой вариант не подходит, то существует множество книг по альтернативной медицине, которые помогут вам в достижении баланса. Как и в случае с тревогой, переход от попыток избавиться от дискомфорта, связанного с гормонами, к его принятию и преодолению приводит к дешифровке внутреннего сообщения. Возможно, самым распространенным из них является необходимость уйти от шума жизни и обратиться внутрь себя. Если вы мужчина, то имейте в виду, что мужчины также испытывают гормональные сдвиги. Люди шутят про ПМС у мужчин, но в этих шутках есть доля правды. Нет никаких сомнений в том, что в жизни мужчин бывают моменты, когда физиологические изменения вызывают эмоциональные и психологические сдвиги. Если не прислушиваться к сообщениям, заложенным в гормональных изменениях. Тревога возрастает как у женщин, так и у мужчин. Но когда мы меняем своё мышление и воспринимаем гормоны, как ещё один рупор, через который говорит тело, то начинаем слышать эти сообщения, и тревога утихает. Практика. Челлендж 30 дней. Если вы не исключили сахар, кофеин или алкоголь из своего рациона, Обратите внимание на связь между этими стимуляторами и вашей тревогой. Если вы уже сделали это, я призываю вас внести одно изменение в ваш распорядок дня, которое, по вашему мнению, поможет вам чувствовать себя лучше и придерживаться его в течение 30 дней. Вы можете перейти на завтрак с низким содержанием сахара и высоким содержанием белка, начать ложиться в постель не позднее 10 часов вечера, без отвлечения на что-то постороннее или совершать ежедневные прогулки. Совершите простое и доступное вам изменение образа жизни и отмечайте любые положительные эффекты, которые оно оказывает на вашу тревогу.